Глава 56. Аутизм. Первым делом Турецкий прокачал по всем каналам ФСБ счет крупнейшего швейцарского банка, о котором нервно сообщил Сосновский. Понадобился, конечно, звонок Меркулова на самый верх, но результат не замедлил сказаться. Турецкий сидел в святая святых службы безопасности в вычислительном центре. К этому времени МИД России связался с правительством Швейцарии, которое, в свою очередь, обратилось с просьбой к этому банку рассекретить счет ввиду преступлений, совершенных владельцем этого счета. И тут Турецкого ждал самый большой сюрприз за весь последний месяц. Во-первых, счет оказался астрономическим. Вовсе не какой-то там миллион долларов, на которые хватало воображения адвокату, а ровно 33 миллиона с мелочью. Убийца и рецидивист Черков оказался в числе самых богатых людей страны. Но это был еще не сюрприз. Это так, подарочек. Сюрприз был в том, турецкий даже не поверил собственным глазам, а когда поверил, решил, что попросту сходит с ума, что совсем подвинулся в своих последних заботах, так вот сюрприз был в том, что деньги на этот счет поступили не откуда-нибудь из России, деньги поступили из Ирана. Какое-то время Турецкий сидел, тупо глядя в листок распечатки, с трудом собирая воедино разбежавшиеся тараканами мысли. «Так не бывает. Так не бывает. Так не бывает», – стучало в голове однообразно. но ну, не бывает и все тут. Это в турецком говорил нормальный, трезвый, чувствительный Колжи, следователь. Но это было так. Параллели пересеклись. Лобачевский рядом не стоял. Черков имел отношение... Нет» чуть-чуть осторожнее, мог иметь отношение к новогорской катастрофе. Тот самый Черков, которого они тут в прокуратуре раскручивали на банального ракетира, имел... Нет, мягче. Мог иметь отношение к гибели четырех сотен... Нет, тысячи людей. Круги перед глазами превратились в концентрические. И вдруг пропали. И все сразу встало на свои места. Ванночка, книга, как бишь она там называлась, птицы и звери и ворон... И этого черка-ворона они упустили. И теперь он уже где-нибудь за границей, — вяло подумал Турецкий. Но тут же и остановился, потому что как раз в эту естественную истину и не верилось. В голове Турецкого снова замелькали черно-белые дедомовские и юношеские фотографии, спрятанные в Черковском доме. Словно какая-то тень мелькала за неискушенной еще фигуркой мальчика Вити. «Друг?» Непонятный, неузнанный никем друг, убийцы и рецидивиста, поминаемый Черковым в отчаянных истериках? Друг, на которого, по-видимому, преступник возлагал особенные светлые надежды, что совершенно непостижимо в зырином мире криминала, где существовал один нерушимый закон «Кто сильнее, тот и прав». Можно, конечно, подумать, что Черков талантливый актер и выдумал странный персонаж, но кругленькие суммы, дремлющие в банке, вовсе не похожи на эфемерный идеал. Я выпустил ворона. А если это предупреждение шефу? Возможно, Черков придумал идею использовать птиц-убийц и не желал отказываться от своей доли. Он грозит разоблачением. Но как же силен этот друг, коли не побоялся, спасая свою шкуру, организовать дерзкий побег. В Генеральной прокуратуре царили смятение и переполох. По растерянному лицу своих помощников Турецкий понял, что произошло нечто из ряда вон выходящее – Едва Александр сбросил пальто, намокшее от весеннего дождя, ему сообщили, что Сосновский предпринял попытку самоубийства. Лошадиной дозой снотворного, тривиальнейшим способом всех суицидов, адвокат решил свести счеты с жизнью, но какой-то маленькой капельки не хватило, и теперь он находится в реанимации, а на дачу к Сосновскому выехала оперативно-следственная группа. Пока Турецкий примчался к деревянному дому, у ворот скопилось столько машин, что места для его автомобиля не нашлось. Пришлось припарковаться у соседней дачи, хозяин которой с тревогой высовывал нос из-за высокого забора, но не осмеливался выйти разобраться с нарушителями дачного спокойствия. Оказалось, что Сосновского не повезли сразу в больницу, а попытались вернуть к жизни прямо в кабинете, за столом которого и заснул мертвым сном самоубийца. В холле собралось все семейство адвоката, по большей части испуганное и не неосознавшее, что происходит. Привыкнув существовать с мыслью о том, что обо всех и обо всем заботится всесильный, безотказный отец семейства, тихая жена застыла, словно парализованная. Невестки организовались в черную стайку с многочисленными отпрысками, которые испуганно хлопали пуговичками-глазенками, томясь от тишины и шепота взрослых. Сыновья как-то вообще расплылись между полок с книгами, словно подчеркивая, что мужское начало в этой семье окончательно умирает в соседней комнате. Турецкому доложили, что около полудня, когда Александр с Питером устроились в бочке, Сосновский приехал на дачу, заперся в своем кабинете, просил, по словам жены, не мешать ему сосредоточиться. От последнего вздоха адвоката спас внепланово нагрянувший нахальный клиент, который убедил жену постучаться в кабинет на предмет разрешения ему аудиенции. Когда бедная женщина заглянула в замочную скважину, то сразу же поняла, что произошло страшное. Адвокат хрипел, раскинув руки по креслу. Изо рта его рвалась белая пена. С помощью клиента удалось взломать двери, и теперь врачи боролись за жизнь самоубийцы. Турецкому по-своему стало жаль Сосновского, старика, закрутившегося в циклоне семейных забот. Зачем он отравился? Не хотел позора тюрьмы в глазах своих детей и внуков? Боялся неволи? А может, боялся кого-то более всесильного? Кого-то, к чьему логову ему удалось подползти, учуя след Черкова? Спасал своих детенышей? Дверь кабинета распахнулась. Мужчина в белом халате стаскивал с головы шапочку. В глубине проема были видны фигуры медсестер. По их заторможенному безвоздушному состоянию Турецкий отчетливо определил «Все, кончено». Персонал отключает аппаратуру и записывает последние показания для того, чтобы внести их в свидетельство о смерти. Появились серые люди с носилками, тело с кожаного дивана, на котором когда-то сидели просители, родственники революционеров – Перекочевала на брезент с двумя ручками. К чему это земное благополучие, если конец у всех одинаков? Убог и бесприютен. Мимо турецкого пронесли мертвое тело. На столе, усеянном пустыми ампулами, лежал конверт, адресованный турецкому. В нем содержалась записка. «Не верю вам. Не верю никому. Все катится к черту. Не только личная судьба, но и вся страна. Мне страшно за детей, за внуков». За их будущее. Это такт всего лишь трагическая необходимость. Последние строчки, вероятно, писались в начале агонии. Строчки медленно сползали вниз, не в силах удержать прямолинейности. Потом буквы заменились непонятными каракулями, и лишь в конце, по видимому страшным усилиям воли, самоубийца вывел, едва понятное турецкому, «Находится в швейцарском банке кредит Свис. «Все с мои». Они выехали почти одновременно – реанимационный автомобиль с трупом Сосновского и турецкий, мчавшийся со скоростью 120 км в час в Генпрокуратуру. Ни один крик, всхлип, не нарушил мертвенной тишины семейства адвоката. Смысл фразы о кредит был Александру Ясен: Черков имел счет именно в этом уважаемом швейцарском банке. Скорее всего, открывал он его не сам, а с помощью все того же друга. И, наверное, человек, о котором рассказывал Сосновский, что-то знал о ниточках, тянущихся к этому мафиозному типу. Турецкий теперь явственно представил смятение адвоката. Когда Сосновский понял, что пути преступления ведут на самый верх, он ощутил себя между двух огней. С одной стороны, пресс-закона, турецкий, которому он обязан будет выдать человека-черка. С другой — сам Чирок и его банда, которые не остановятся ни перед чем, чтобы убрать адвоката. У него не было выхода. Он решил уйти малой кровью. Если, конечно, такое выражение применимо к смерти. В число пороков турецкого никогда не входила мстительность. Обидно только, что Сосновский унес тайну, который, видимо, подошел вплотную. Осталась, правда, одна не расшифрованная аббревиатура – «МАИ». Она не выглядит нелепо, если учесть, что новогорское преступление построено на авиакатастрофе. Но причем здесь «все». Кто «все»? «Обидно быть на шаг от решения и сбиться». Турецкий сидел под любимой модерновой настольной лампой в виде падающей Пизанской башни и, не отрываясь, словно захватывающий детектив, воспаленными от перенапряжения глазами читал толстые тома следственного дела Черкова. Он вышел на след, зарядив оружие, осознавая, что ничто уже не заставит его свернуть с тропы войны. Запах крови разъярял его привычные к охоте рецепторы – Турецкий сейчас был опасен для врага, как никогда. Все последние жертвы Черкова, семья из пяти человек, были так или иначе связаны с Московским авиационным институтом. Но к этой семье у Черкова были какие-то отдельные от авиации претензии. Да, но как-то странно. Черков сам признался, что, не добившись своего, убил всех их. Почему? Не в том ли дело, что убитые знали друга, были связаны с ним, и Черков забыл о своих делах? он защищал святое. Видно, Сосновский нарыл в куче с мусором рациональное зерно для следствия, и за это Турецкий от души поблагодарил покойного. Значит, круг поисков друга суживался до масштабов одной отрасли, а это представлялось не таким уж незначительным ограничением. Обычно профессионалы какой-то специальности тусовались на одном пятачке, отличали своих звезд, а в том, что Черковский друг не последний человек в этом кругу, сомневаться не приходилось. А ведь это точка, к которой можно неуклонно подбираться методом перебора, кропотливым изысканием, раскидывая лица, словно карты на ворожбу. Среди жертв Черкова числился один оставшийся в живых, семилетний мальчик, на глазах которого убийца расстрелял всю семью. Какие чувства зашевелились преступники, когда он посетил ребенка, неизвестно. Может, всплыли воспоминания о неласковом дедомовском детстве? Может, Черков посчитал мальчугана неопасным свидетелем? Так или иначе, но убийца не ошибся. Бедняга-ребенок в результате пережитого стресса превратился в психически ненормального человека. Выбора не было. И Турецкий решил использовать даже эту призрачную возможность поймать ими друга. Следующее утро плыло раскисшей оттепелью, лужами, неубранными остатками бурого снега, начинающимся дождем. Турецкий катил в район Бутова, унылый и однообразный, с бетонными коробками и близкими свалками. Турецкий вспомнил, что название этого района у него навсегда ассоциировалось теперь со зловещим полигоном, который находился здесь поблизости и на котором во времена сталинских репрессий расстреляли около 20 тысяч человек. Несколько лет назад Турецкий занимался расследованием этого преступления. Ненормальный мальчик по имени Коля проживал с бабушкой в стандартной двухкомнатной квартире. Жара и духота стояли в комнатах неимоверные, пахло какими-то пеленками, стирками, глажками, чем-то неуловимо больничным. Бабушка, крепенькая старушка с ясными голубыми глазами, суетилась и много говорила. «Коленька трудный мальчик. Я так намучилась с ним. И ведь никто не помогает. Никому мы несчастные не нужны. Спасибо за фрукты». Пакет, принесенный турецким, исчез на кухне. «Не знаю, напрасно вы приехали. Вы просто себе не представляете, что такое аутизм». Коленька – аутист. Это когда никакой реакции на внешние раздражители. Когда на его глазах было совершено убийство, Коленька замолчал. Его и по милициям таскали, и следователи к нам приходили, а он молчит. Сначала я думал, он помолчит, помолчит и отойдет, но он сидел и сидел целыми днями и смотрел в одну точку. Услышит выстрелы по телевизору, вздрагивает, испуганными такими глазами поглядит и снова в уголок на диванчик. А однажды прихожу... «Нет ребенка». «Перепугалась, а он сердечно забился в нишу и не выходит». «Ну уж тогда я повезла его психушку, а мне говорят, что ничего уже сделать нельзя». «Поздно». «Углубленная депрессия. С тех пор мы так и живем». «Нет, мы наблюдаемся в пятнадцатой больнице, иногда ложимся туда, но толку нет». «Но я благодарю Бога, Коленька хоть тихий, безобидный, иногда даже по дому помогает, а убийцу так и не нашли». «Выходит, есть еще надежда?» Изучив документы турецкого, подвела итог бабушка. — Есть. — Ох, хо сколько лет прошло. Может, свершится суд божий. Должно, должно быть по справедливости. Старуха перекрестилась. — Я свечки каждый день ставлю, не за то, чтобы в глаза посмотреть этой сволочи. — Скажите, а Коля никогда ни единым словом не упоминал что-нибудь из той истории? — Ну, хоть что-нибудь. — Да бросьте вы, посмотрите сами на него. Бабушка провела Турецкого в соседнюю комнату. На окнах висели байковые одеяла, закупоривавшие жилище от всякого внешнего воздействия. Даже шум стройки старался укрыться за этой непроницаемой камерой. В углу горела лампадка, которая делала воздух в этой живой могиле совершенно невыносимым для здорового человека. В первый момент Турецкому показалось, что комната пуста. Ни один вздох не нарушал крохотного мерцания лампадки. Но внезапно что-то зашуршало. Словно осторожная мышка захрустела кусочком хлеба. Глаза постепенно привыкали к полутьме и, наконец, различили качающегося в однотонном ритме молодого человека в очках. Он никак не отреагировал на пришедших. Турецкий недоуменно остановился на пороге. Постепенно до него доходило, что семилетний мальчик, за 10 лет минувших со дня убийства, превратился во взрослого юношу. Александр присел на корточки перед молодым человеком, потому что сесть в другое место все равно оказалось невозможным, комнате не было ни одного стула. Коля, не обращая внимания, продолжал мерно раскачиваться в кресле. Турецкий свистнул. Какая-то едва заметная гримаса исказила неподвижное лицо юноша. «Ты видишь меня, Коля?» Александр, подчиняясь атмосфере комнаты, говорил загробным голосом. «Дай руку!» Аутист не реагировал. Турецкий сам взял влажную мягкую руку юноша в ладони и с силой сжал ее. Она так и осталась. Безвольно лежать когда Турецкий разжал кулак. «Я говорила. Он молчит и молчит. Бесполезно. Все бесполезно. Какие экстрасенсы брались вылечить? Бесполезно». Тогда Турецкий соскочил и заметался по комнате. Одним резким движением он нажал выключатель, и все вымороченное пространство залилось светом, как детским плачем, обнажая уродство колченого стола, яблочных огрызков, ободранного линолеума. Коля встал. Вероятно, на его языке это означало крайнее возмущение вмешательством в его мир. Потом снова сел. Но Турецкий уже решил идти напролом. Он сунул молодому человеку под нос фотографии его родителей. «Коля! Коля! Ты помнишь, кто это? Кто их убил? Кто?» Юноша вдруг поднял глаза, и фосфоресцентный блеск заиграл на стеклах очков. Губы открылись, и он промычал. «Моя! Мань!» «Не надо! Не надо! Ничего не надо!» Бабушка погасила электричество. «Видите, он маму зовет». Но Турецкий увидел в блеске глаз этого несчастного осмысленное воспоминание, точку яркого пламени, которая, как погасшая звезда, доносила из той жизни давно ушедший свет. Маня. Этим светом, словно фонариком, Коля выдергивал из круга дичь, на которую шла охота. Круг сужался.